Глава одиннадцатая Все солдаты Тенгеля, видно, здорово взбодрились, поглотив целую гору сала и целое море пива. Да и каждому верно хотелось получить двадцать белых лошадей, потому что они теперь жадно и неистово разыскивали Йонатана. Все эти дни они выслеживали его с утра до вечера, осматривали каждый дом, каждый уголок в долине. Йонатану пришлось укрываться в тайнике, пока он чуть не задохнулся. А Ведер и Кадер, исполнитель и смотритель, разъезжали верхом по всей долине Терновника и читали жителям грамоты о моем брате. Один раз мне тоже довелось услыхать о заклятом враге Тенгеле, Юнтоне, львиное сердце, который незаконно перебрался через стену и все еще пребывает в неизвестном месте в долине Терновника. Они описывали его внешность. Он был на редкость красивый юноша со светлыми волосами и темно-синими глазами, статный и тонкий. Так они о нем говорили, и так, думается, описал его и Мьюси. И все снова и снова повторяли приказы о смертной казни тому, кто укрывает Йонатана, львиное сердце, и о награде тому, кто его выдаст. Пока выдр и кадр разъезжали по округе, трубили всю эту мерзкую чушь, мать Асгарден приходили люди, чтобы попрощаться с Йонатаном и поблагодарить его за все то, что он сделал для них. Я даже не знал, как много подвигов совершил мой брат. «Мы никогда не забудем тебя», — говорили они со слезами на глазах. Они приносили ему хлеб, хотя самим нечего было есть. «Хлеб нужнее тебе, ведь тебе предстоит тяжелый и опасный путь», — говорили они и спешили уйти. Им хотелось услышать еще раз, что провозгласят Ведер и Кадр, только собственной утехи ради. Солдаты наведывались и в усадьбу Матиос Гордон. Когда они вошли, я смертельно испуганно и сидел на стуле в кухне, не смея пошевельнуться. Но Матиос был настроен весьма бодро и даже задорно. «Что вы ищете?» — сказал он. «Сдается мне, что такого юнота на львиное сердце и на свете станет. Вы его просто выдумали, чтобы вам позволили рыскать по все округи, бездельничать и отбирать у людей последнее». «Отбирать последнее, как раз этим-то они и занимались. И начали они с горницы. Выкинули на пол все постельное белье, перины и подушки, потом стали рыться в шкафу, и все, что там было, так же выбросили на пол». «Это было просто глупо с их стороны. Неужели они в самом деле думали, что Юнатан прячется в шкафу?» «Может, посмотрите заодно и в шкафу с ночными горшками?» Спросил Матиас. «Но и разозлились же они. И, выйдя на кухню, набросились на буфет с посуды, а я, сидя на своем стуле, чувствовал, как во мне закипает ненависть. Как раз в тот самый вечер мы с Юнатаном должны были уйти из долины, а я подумал, если они сейчас найдут его, я не знаю, что сделаю». «Нет». Такая несправедливость просто немыслима. Не могут они схватить его в эти его самые последние часы в долине Терновника. Мать я снобил буфет старым платьем и овечьей шерстью, и всякой ненужной утвари, чтобы приглушить все звуки, доносившиеся из тайника. И весь этот хлам они выкинули теперь на полкухни. А потом... А потом мне захотелось кричать так, чтобы рухнул и обвалился весь дом, потому что один из них нажал плечом на буфет, чтобы отодвинуть его в сторону. Но я не закричал. Я сидел, совершенно окаменевший на стуле, и только ненавидел его, ненавидел его грубые руки и то, что стезат тело к брадовку на его лбу. Я ненавидел его, потому что знал, сейчас в любую минуту он увидит дверь тенейка, это значит конец Йонатану. Но тут всё-таки раздался чей-то крик, крик Матиаса. "Глядите, пожар!" кричал он. "Рассветный ангел приказал вам поджечь дом". Не знаю, как это произошло, но загорелась vecchia шерсть на полу, и солдаты поспешно кинулись её тушить. Они прыгали и затаптывали огонь ногами, сыпали проклятие и шумели, а под конец опрокинули на пол бочку с водой. Так что пожар прекратился, едва успев начаться. Но Матюс все равно ругался и был страшный на них зол. «Вы что, совсем ома лишились?» — кричал он. «Разве можно выбрасывать шерсть на пол рядом с очагом, где тлеют угли и вовсю трещат дрова?» Тот, что был с бородавкой на лбу, пришел в ярость. «Молчи, старик!» — заорал он. А не то и сам затк канал у тебя рот. Но мотяс не дал себя запугать. По всяким случаям не мешал бы убрать за собой, сказал он. Гляньте, -ка, какое вы здесь разор и грязь учинили, словно в свинарнике. Его слова оказались самым верным способом выдворить их из дома. Убирай свой свинарник сам, старейк, сказал тот, что с бородавкой на лбу, и впереди всех прошествовал к выходу. Все остальные последовали за ним. Выйдя из дома, они широко распахнули дверь и не затворили ее за собой. «Дурачье! Совсем ума нет!» — сказал Маттиас. «Вот повезло, что начался пожар!» — сказал я. «Подумать только, как повезло Юнатану!» Маттиас подумал на свои пальцы. «Да, неплохо устраивать иногда небольшие пожары!» — сказал он. «Хотя можно и обжечься!» когда наспех хватаешь голыми руками пылающие угольки из очага. Но конец нашим горестям еще не наступил, хоть я уже и поверил в это. Они искали Юнутана и в конюшне, а затем тот, что с бородавкой на лбу, подошел к Матюса и сказал, «У тебя, старик, две лошади, а ведь никто в долине Терновника не смеет держать больше одной, и ты это знаешь. Мы пошлем сюда нынче вечером человека с другого берега. Он возьмет вот эту». с белой звездочкой на лбу. Ее ты отдашь Тенгелю. Но это лошадь мальчика. Сказал Матиас. Ну и что? Теперь она все равно принадлежит Тенгелю. Да, так он сказал, этот солдат. И я заплакал. Ведь как раз нынче вечером мы с Йонатан должны были уйти из долины Терновника. Наш длинный подземный ход был готов. И как к нам увезти с собой Грима и Фиялора? Ведь им не вползти в какой-то там подземный ход. Ну и скотина же я, что не понимал этого раньше того, что нам придется оставить наших лошадей у Матилса. Что за напасть? Как назло все складывается против нас. Фьялор достанется от Энгеля. Как только сердце мое не разорвалось, когда я услыхал эти слова, тот, что с бородавкой на лбу, выудил из кармана маленькую деревянную дощечку и сунул ее прямо в нос Матилсу. «Здесь!» — сказал он. «Здесь ты должен поставить свой родовой знак!» «А зачем мне это?» «Затем, что это означает, ты, мол, с радостью отдаешь свою лошадь Тенгелю?» «Никакой такой радости я не испытываю», — ответил Матиас. Но тут к нему подошел солдат с обнаженным мечом. «Ты это, конечно, сделаешь», — сказал он. «Ты испытываешь огромную радость, и здесь ты поставишь свой родовой знак и отдашь эту дощечку тому, кто переправится через реку из Карманияки и заберет лошадь. Потому как Тенгеле нужно доказательство того, что ты отдаёшь лошадь добровольно. Понятно, себе старик. Он так сильно толкнул Матиоса, что тот чуть не упал на взничь. Что было Матиосу делать? Он поставил свой родовой знак и солдат и тут же исчезли, чтобы продолжить поиск Юнатона, но уже в другой стороне. Это был наш последний вечер у Матиоса. Последний раз сидели мы за его столом, и последний раз угощал он нас своей похлёбкой. Мы были опечалены все трое. А больше всех я. Я плакал из-за Фьялора и из-за Матиаса, ведь он стал почти моим дедушкой, а теперь мне надо было с ним расстаться. Я плакала еще из-за того, что я такой маленький, трусливый и вообще бессильный. Ничего не могу сделать, когда являются такие, как этот солдат, толкают моего дедушку. Юнотон сидел молча и думал, и вдруг он пробормотал. Эх, если бы я знал пароль. Какой пароль? — просил я. Когда входишь или выходишь через большие ворота, надо произнести пароль. «Разве ты этого не слышал?» Спросил он. «Слышал», — ответил я. «А вообще-то я и пароль этот знаю. Вся власть Тенгелю, нашему освободителю. Я узнала его от Юсси. Разве я не говорил об этом?» Юнат, но ставился на меня, а потом как захохочет. «Сухарик, я люблю тебя», — сказал он. «Об этом ты тоже знаешь?» «Я не понял, почему он так развеселился, когда я назвал пароль. Ведь не собирался же он идти через ворота». Но несмотря на все огорчения, я чуточку обрадовался, что смог подбодрить Йонатана, хоть такой мал ещё. Матиас вышел в горницу, чтобы прибрать там, а Йонатан поспешил следом за ним. Они тихо говорили там друг с другом. Я слышал не так уж много, только то, что сказал Йонатан: "Если мне не повезёт, ты меня схватит, ты, надеюсь, позаботишься о моём брате". Потом они вернулись ко мне. "Послушай-ка, сухарик", сказал Йонатан. "Я возьму свои вещи и первым отправлюсь в путь". А ты подождешь здесь у Матиуса, пока я не дам знать о себе. Это займет некоторое время, потому что мне сначала надо кое-что сделать. Ох, как мне все это не нравилось. Я вообще-то и раньше терпеть не мог ожиданий, особенно когда приходилось бояться за Юнтона. А теперь я боялся. Кто его знает, какая опасность поджидает его по другую сторону стены? И что такое он затеял, за что его могут схватить? Ты не должен так бояться, Сухарик, сказал мне Юнтон. Теперь ты? карл львиное сердце. Не забывай об этом. Потом он быстро распрощался со мной с Маттиасом и залез в свой тайник. И мы увидели, как он исчез, спустившись в подземный ход. Он помахал нам. Последнее, что мы увидели, была его рука, которая нам махал. И вот мы остались одни, Маттиас и я. Толстый додик даже не подозревает, какой крот ползёт под его стеной в эту самую минуту. Воскликнул Маттиас. Да, Даже страшно подумать, что будет, если он увидит, как этот крот высовывает голову из-под земли, — сказал я. Тогда он пустит в ход копье. Я был опечален и прокрался в конюшню к Фьялору. Последний раз искал я утешения у него, но он не мог утешить меня, потому что я знал, этот вечер последний, я никогда больше его не увижу. В конюшне был полумрак, маленькое окошко пропускало не так уж много света, но все же я увидел, как Фьялор чутко вскинул голову, когда я появился в дырях. Я зашел к нему в стойло и обнял его за шею. Я хотел, чтобы он понял. В том, что должна случиться, не моя вина. «Хотя, может, и моя», — сказал я и заплакал. «Останься я в долине вишен, с Энгелем никогда бы не видать тебя. Прости, прости меня, Фьялор, прости, но я не мог поступить иначе». Я думаю, он понял, что я печален, но слегка придвинул свою мягкую морду к моему уху. Казалось, ему не хотелось, чтобы я плакал. Но я плакал. Я стоял возле него и безутешно плакал и плакал, пока слёзы не иссякли. Тогда я почистил коня, а потом накормил его остатками овса, которым ему пришлось само собой поделиться с Гримом. Пока я чистил Сьялора, меня одолевали ужасные мысли. Пусть пойдёт мёртвым тот, кто заберёт мою лошадь, думал я. Пусть он умрёт прежде, чем успеет переправиться через реку. Да, правда, ужасно желать этого. И к тому же это мне не помогло. Да что там? Этот человек наверняка уже на борту парома. думал я, того самого парома, который они нанимают, чтобы перевозить всё награбленное из замка Тенгеля. А может, он уже сошёл на берег? Может, как раз в это минут он проходит через большие ворота и вот-вот будет здесь. О, Йалор, если бы мы могли вместе убежать куда-нибудь, ты и я. Не успел я это подумать, как кто-то отворил дверь конюшни и вошёл, а я закричал от страха. Но это был всего на все Матиас. Он верно уже начал беспокоиться, куда я так надолго пропал. Я был рад, что в конюшне так сумрачно. Ни к чему ему было видеть, что я опять плакал. Но он все-таки понял меня и сказал, «Милый мой малыш, если бы я мог чем-нибудь тебе помочь, но здесь никакой дедушка тебе не поможет. Остается только плакать». И тут я увидел в окошке за его спиной, как кто-то идет, приближаясь к дому Матиаса. Человек Тенгеля, тот, кто должен увезти Фьялора. «Он идет!» — закричал я. «Матиас, он идет!» Я орал, раздражал. Ему не понравилось, что я так отчаянно кричал. Следующая микро распахнулась дверь конюшни, и вот уже он стоит на пороге в своём чёрном шлеме и чёрном плаще. "Нет!" кричал я. "Нет, нет!" Но он уже был возле и обвёл меня руками. "Ионатан. Ведь это был он". "Ты что, не узнаешь родного брата?" сказал он, когда я отпрянул назад. Он потянул меня к окну, чтобы я мог как следует его разглядеть. Но я всё-таки едва мог поверить, что это Ионатан. Его было не узнать. Он был такойродливый. Куда уродливее, чем я, и вообще не похож на того, на редкость красивого юношу, каким он был. Волосы мокрыми клочьями свисали ему на плечи, и вовсе не сверкали как золото. А под верхнюю губу он запихал что-то вроде понишки табака. Неужто можно так преобразиться, стать настолько уродливым от какой-то малости? Я даже представить такого не мог. И вид у него был совершенно придурковатый. Ну и посмеялся бы я, если бы меня был на это время. Но у Юнтона, конечно, ни на что не было времени. Быстрей, быстрее. Торопил он. Мне нужно сейчас же уходить. Человек из гармоники, может быть, здесь минуту на минуту. Он протянул руку Матиосу. Давай сюда дощечку, сказал он, потому что теперь ты, наверное, с радостью отдашь те ангелу обек своих лошадей. Ну а как ты думаешь? сказал Матиос и сунул ему в руку дощечку. Юнтон спрятал её в карман. «Я покажу ее главному стражнику у ворот», — сказал он. «Пусть он увидит, что я не вру». Все произошло так быстро, мы в один миг оседлали лошадей, а тем временем Юнатону пришлось рассказать нам, как он пробрался через большие ворота, потому что про это не терпелось услышать Матиусу. «Это было проще простого», — сказал Юнатон. Я назвал пароль «Вся власть» Тенгелю, нашему освободителю, а потом главный стражник спросил, «Откуда и куда ты идешь и по какому делу?» «Из Карманьяки». «О, Маттиас Гордон, чтобы забрать двух лошадей для Тенгеля», — ответил я. «Тогда проходи, велел он. Спасибо, — сказал я, — и вот я здесь. Но я должен успеть пройти через ворота, пока не появится настоящий человек Тенгеля, иначе это будет мудрено». Мы вывели лошадей из конюшни быстрее быстрого, и Йонтон метнулся в седло. Яллор он держал под уздце рядом с собой. «Береги себя, Маттиас», — сказал он, — «пока мы не увидимся». И он затрусил верхом с обеими лошадьми. без всяких лишних слов. "А как же я?" закричал я ему вслед. "Что мне делать?" Йонатан помахал мне рукой. "Узнаешь от Маттиаса", крикнул он мне в ответ. И вот я стоял там, неотрывно глядя ему вслед и чувствуя себя полным дурачком. Но Маттиас объяснил мне: "Ты должен понять, что тебе никогда не выбраться через большие ворота", сказал он. "Ты должен проползти через подземный ход, как только стемнеет". Там, на другой стороне, тебя будет ждать Юнатон». «Ты уверен в этом?» — просил я. «А вдруг что-нибудь случится с ним в последнюю минуту?» Мать вздохнул. «Ни в чем нельзя быть уверенным в мире, где есть, Тенгель», — сказал он. «Но если случится что-нибудь неладное, можешь вернуться и остаться у меня». «Я попытался представить себе, как все это будет. Сначала придется проползти через подземный ход совсем одному». Уже это одно было отвратительно. А выйти в лес по другую сторону стены и не найти там Юнатана. А потом сидеть в темноте и ждать, ждать его без конца, а под конец понять, что все пропало. Потом снова ползти обратно. И жить без Юнатана. Мы стояли перед конюшней, теперь уже пустой. И тут я вдруг подумала совсем о другом. А что будет с тобой, Матиус, когда он явится, но ну, этот из Карманьяки? Ведь в конюшне нет ни одной лошади. Что-то, конечно, там будет лошадь. поздравил Матиас, потому что сейчас я пойду и приведу домой свою лошадь, ту, которую приютили в соседней усадьбе, пока в моя конюшня стоял Грим. Да, но тогда он наверняка заберёт вместо Грима твою лошадь. Может, всё ж у него есть совесть. Сказал Матиас. В самую последнюю минуту Матиас привёл домой свою лошадь, потому что вскоре после этого он и в самом деле явился. Ну, тот, кто должен был забрать Фиялора. Сначала он, как и все другие люди Тенгеля, начал орать, шуметь и сыпать проклятиями. Ведь в конюшне стояла всего одна лошадь, и Маттиас не желал ее отдавать? — И не пытайся, — говорил Маттиас. — Ты ведь знаешь, что одну лошадь держать можно, а другую, вы черт подери, уже взяли и получили мой родовой знак. Что я могу сделать, если вы такие бестолковые, и один болван не знает, что делает другой? Некоторые люди Тенгеля злились, когда Матиас обходился с ними так дерзко, но некоторые становились смиренными и кроткими. Ну а этот, что должен был забрать фиалы, совершенно утратил дар речи. Видно, тут какая-то ошибка вышла. Сказал он, наконец, и убрался по тропинке прочь, поджав хвост, как побетая собака. Матиас, ты никогда никого не боишься, спросил я, когда стражник скрылся из виду. Ясное дело, боюсь, ответил Матиас. Чувствуешь, как бьется сердце?» Спросил он, и, взяв мою руку, приложил ее к груди. «Все мы боимся», — продолжал он. «Но иногда нельзя этого показывать». Потом наступил вечер, и стемнело, а мне пора было покинуть долину Терновника и Матиаса. «До свидания, малыш. Не забывай своего дедушку». «Нет, никогда, никогда я не забуду тебя», — сказал я. И вот я оказался один в подземелье. Я полз по длинному темному ходу, все время разговаривая сам с собой, чтобы быть спокойнее и не бояться. «Нет, это ничего, что так темно, хоть глаз выколи. Нет, ты, конечно, не задохнешься. Да, тебе насыпалось немного земли на затылок, но это вовсе не значит, что весь подземный ход обрушится, ну и балда же ты. Нет, нет, Дузик не может тебя увидеть, когда ты выползешь наверх. Он ведь не кот, чтобы видеть в темноте. Ну да, Юнтон, разумеется, уже там и ждет тебя». Подумай только, он ждёт тебя. Ты ведь слышишь, что я говорю? Это он, это он. И это и вправду был он. Он сидел в темноте на камне. Они пододалёку от него стояли под деревом Грим и Фьялор. Вот как. Это ты, Карл Альвинное сердце, сказал он. Наконец-то ты явился.